Глава двадцать четвёртая. Три года назад. Тони. Когда мама ушла, на меня вдруг навалилась такая усталость, что я даже задремала под мультики Эви. Никаких вопросов о том, что произошло в школе, я не задавала, по опыту зная, время придёт и дочка сама расскажет. Всё равно не получится заставить её говорить, если она этого не хочет. Вдруг Эви, сидевшая рядом, выпрямилась и склонила голову на бок, точно прислушиваясь. «Мама, у тебя звонит телефон!» Я вскочила и помчалась на кухню. Аппарат лежал на столе, огоньком сообщая о пропущенном звонке. Номер неизвестный. Наверняка это Дейл, Насчет работы. Черт, хоть бы сообщение оставили. И я тоже хороша. Жду важного звонка, а трубку бросаю, где попало. Нет, чтобы положить его рядом с собой. Со злости я шлёпнула ладонью по столу. И в этот момент телефон зазвонил снова. Алло? Тони, это Дейл, агентство недвижимости Грегори. Вот решил набрать вас ещё раз, на всякий случай. Здравствуйте, Дейл. Извините, я просто забыла телефон на кухне, а сама... Моя речь звучала, как лепет лепит счастливой идиотки. «Ой, извините, что-то я разболталась». «Спасибо, что пришли сегодня на собеседование», — начал он, а я мысленно закончила. Решение далось нам нелегко, однако нашелся более подходящий кандидат на эту вакансию. «Беседа с вами произвела на нас большое впечатление, и я решил предложить эту работу вам. Вы, кажется, говорили, что сможете начать прямо завтра». «Что? Ой, то есть... Как здорово! Спасибо! Просто отлично!» «Неужели работа и вправду моя?» «Да, завтра и начну. Большое спасибо!» «Вот и отлично!» — рассмеялся в трубку Дейл. «Примите мои поздравления. Ждём вас завтра в час дня. Хорошего вечера!» От счастья кружилась голова. Колючие пузырики возбуждения щекотали скрытые под кожей нервы. «Со мной только что случилось что-то хорошее. Хорошее!» «Кушать хочу!» — объявила Эви, возникая на пороге кухни, кутаясь в одеяло, словно в мантию. «Что у нас к чаю?» Я вытянула из-под стола стул, подхватила дочь на руки и села, усадив ее себе на колени. «Послушай меня, обезьянка, у мамы есть отличная новость». Я только что получила работу. «Работу?» «Ну да. Она начинается только во второй половине дня, так что это даёт мне возможность провожать тебя в школу каждый день». «Но я больше не пойду в сент У меня упало сердце. «Ну брось, малышка. Сегодня был твой первый день. Неудивительно, что всё кажется таким страшным. Завтра будет гораздо лучше. Вот увидишь». «Я не хочу туда идти!» Она соскользнула с коленей и теперь стояла, натянув одеяло до ушей и поджав губы. «Тебе не понравилось в школе?» «Не понравилось!» «Кто твоя учительница?» Бабуля сказала, что не мисс Уотсон. «Мисс Уотсон не учительница. Она только помогает, мисс Ахтар!» «Очень странно. Я четко помню, что мисс Вотсон представлялась учительницей, неужели ослышалась. Я ходила в библиотеку с мисс Вотсон и еще с другими детьми, продолжала дочка. Ну и хорошо, мисс Вотсон тебя знает, наверняка ты уже ее любимица. Нет, не любимица. Ну хорошо, не любимица. А что вы делали в библиотеке? Она заставляла меня говорить, Эвин нахмурилась, а я не хотела, «Потому что там были другие дети!» Я решила, что мисс Вотсон просто пыталась выманить ее из внутренней скорлупы, помочь наладить контакт с другими ребятишками. И была даже благодарна за это. Эве нужны новые друзья. Дома она болтает со всеми и никого не стесняется, но при незнакомых людях начинает замыкаться, молчать и даже дуться. Особенно в последние пару месяцев. «Милая». Это просто первый день. Первый день всем страшно. И у меня завтра будет первый день на работе, а у тебя в школе будет уже второй. И все пойдет по-другому, вот увидишь. «Завтра я туда не пойду», — повторила дочь и выпятила подбородок. «Бабуля сказала, что мне не обязательно туда ходить».